Сражение продолжается. В другом месте немецкой обороны, восточнее Присморжья и у деревни Сутаки, на участке Робье, русская пехота смогла ворваться на передовую линию, но вынуждена была отступить. К сожалению, русский успех 170-й стрелковой дивизии там не повторился. Немецкое командование, видя, что части Красной Армии на участке Полы и Робьи оказались намного сильнее, чем оно думало, уже планирует изменение наступательной операции Лиана. В первую очередь, считает командир 2-го армейского корпуса граф фон Брокдорф, необходимо привести в порядок большие дубовицы и урегулировать ситуацию в районе Робьи. Ночь принесла обеим сторонам небольшую передышку. Идет дождь. Среди руин Васильевщины горят остатки подорванных танков и русских, и немецких. Но пауза длится недолго. 18 июля бои в районе Васильевщины возобновляются с удвоенной силой. В Рыкалове эсэсовцы из 3-го полка дивизии «Эсэс». На участке шоссе, несмотря на подкрепление, русские снова прорывают оборону. восьмая легкопехотная дивизия вынуждена доложить генералу Кнобельсдорфу, что она не в состоянии удержаться у Васильевщины. Фон Кнобельсдорф называет причиной этого «разрозненные действия и мягкость командования». Фон Брокдорф присоединяется к этому мнению и поручает Кнобельсдорфу сообщить командиру, что ответ даст военный трибунал и что необходимо срочно заменить командира дивизии более жесткой и принципиальной личностью. Принимаются меры для усиления датчан. Вечером к добровольческому корпусу Данмарк присоединяется рота 30-й пехотной дивизии. В тылу датчан занимает оборудованную позицию третий батальон 8-й легкопехотной дивизии. Слева от датчан эсэсовцы батальона Кюна отражают атаки русских батальонов из болота Сучан. На остальных участках ССовской дивизии русские не смогли прорвать оборону. У Великого села на участке боевой группы Шрёдера фронт распадается. Под прикрытием тумана красноармейцы атакуют и берут населенный пункт штурмом. Только получив подкрепление танковую роту и четырнадцатую роту первого полка Мёртвой Головы, немцы возвращают Великое село в свои руки. Погибает командир 14-й роты Гауппштурмфюрер СС Цыпель. Русские атакуют неоднократно и возвращают населенный пункт себе. По немецким данным, их собственные потери на этом участке составляют около ста погибших и раненых. В своем послании командиру дивизии в Берлин Симон пишет «Со вчерашнего вечера наблюдаются мощные атаки русских на всех участках фронта. Потери велики. Ожидаются новые атаки. Поддержки других частей пока не последовало». Частично даже ощущается отчуждение. Ранним утром 19 июля штуки вновь помогают немцам, перепахав своими бомбами позиции частей 170-й стрелковой дивизии на участке прорыва в Васильевщине. Несколько батарей ведут огонь по участку прорыва. 8-я легкопехотная дивизия готовится снова отбить отданный накануне противнику населенный пункт. Третий батальон 8-й дивизии атакует с запада по обе стороны шоссе от Бякова. Южный фланг прикрывает рота 123-й пехотной дивизии, снятая с фронта Уробье из боевой группы Шрёдера. Атака третьего батальона тонет в оборонительном огне русских, которые в последние часы снова показали себя мастерами сооружения окопов и которые самоотверженно защищаются на своих вновь оборудованных полевых позициях. Две следующие атаки снова терпят крах. Поток раненых не уменьшается. На перевязочном пункте в Бяково без перерыва работают врачи. Среди них датчанин, оберштурмфюрер СС, доктор Лоце. 28-й легкопехотный полк, атакующий Васильевщину с юга, несмотря на поддержку артиллерии и авиации, завоевав лишь небольшой участок, не может продвинуться Дальше. Русские впились зубами в развалины деревни и их не выбить оттуда. Около полудня, когда силы немцев, атакующих место, где была Васильевщина, уже исчерпаны, кажется, что русские уже отдохнули от бомбардировок и ударов артиллерии. После мощной артподготовки из Васильевщины стремительно атакуют роты 170-й стрелковой дивизии. Но всему есть предел. Под непрерывным артогнем и атаками штук русские тоже израсходовали свои силы, не достигнув ощутимых успехов. Чтобы спасти остатки датского корпуса, он переводится в подчинение 8-й легкопехотной дивизии на ее левый фланг. Симон отправляет Эйке радиограмму. Берлин. «У Данмарка очень большие потери». Если все будет продолжаться в том же духе, то существование Данмарка находится под угрозой. Еще раз убедительно прошу вас издать приказ о снятии его с фронта». 20 июля 1942 года бои у Васильевщины идут с переменным успехом. До полудня 8-я легкопехотная дивизия при поддержке авиации атакует, но докладывать об успехах не приходится. В то же время русская пехота врывается на позиции третьего батальона 38-го легкопехотного полка на шоссе Набяково. При поддержке реактивных минометов и штук батальон с трудом блокирует прорыв. Вечером штуки повторно бомбят русские позиции». К вечеру этого дня русские не смогли продвинуться вперед, но и цель немцев взять Васильевщину не достигнута. По эсэсовским данным, за три последних дня мертвая голова потеряла 168 человек погибших, 457 раненых и трое пропали без вести. В ночь на 21 июля к немцам приходит подкрепление – Утром 28-й легкопехотный полк с юга и 38-й полк при поддержке артиллерии и минометов снова атакуют руины Васильевщины. Вечером передовые отряды смогли соединиться с севернее деревни. Большие потери заставляют 8-ю легкопехотную дивизию прекратить атаку. Севернее Васильевщины, где ведутся жаркие бои, оборудуется новая линия фронта, местами доходящая до шоссе. На других участках «Мертвой головы» русские предпринимали небольшие безуспешные атаки в болоте Сучан, на участке Робьи, около и восточнее Залучья. И 21 июля дивизия эке переводится в подчинение группы фон Кнобельсдорфа. Ливневые дожди 22 июля заставили обе стороны снизить боевую активность. 23 июля... 1942 года в районе Васильевщины происходят лишь локальные бои, и русские, и немцы исчерпали свои силы. 24 июля с трех часов на русской части в районе Васильевщины обрушивается огненный и стальной ливень. Беспрестанно гремят залпы артиллерийских групп Дагеферде и Хааса, свистят снаряды реактивных минометов, устрашающе гудят сирены штук. К 14 часам руины Васильевщины у немцев. Около полусотни подбитых русских танков находятся в зоне боя. а потерянных своих танках эсэсовские источники умалчивают. Данмарк превращается в резерв корпуса. В ночь с 25 на 26 июля остатки датского корпуса отправляются маршем в Маклаково. Их 300 человек. С 20 мая 1942 года погибли 126 датчан, примерно 200 тяжелораненых и примерно 400 получили легкие ранения.